Глава 16 Михаил Было так замечательно стоять в коридоре вместе с Оксаной и смеяться. Она делала это настолько чисто, заразительно и по-настоящему, что Михаил даже умудрился забыть, а над чем, собственно, они смеются. Это было неважно, просто хорошо и спокойно, как уже давно не случалось у него ни с одной женщиной. И странно. Но Стани, кажется, ему тоже не было настолько спокойно. Или было, но он просто забыл за давностью лет. Да, наверное. Оксана, наконец, опустила руки, посмотрела на него и чуть покраснела, скользнув взглядом по голой груди. Сглотнула, подняла голову и покраснела сильнее, кажется, осознав, что Алмазов это заметил. Но он не просто заметил. Михаил неожиданно почувствовал, что ему это нравится. Нравится быть привлекательным в ее глазах. Однако, в таком случае Оксане должно быть вдвойне обидно услышать от него те неосторожные слова. Неприятно быть непривлекательной для какого бы то ни было мужчины, но для того, кого считаешь привлекательным, неприятно вдвойне. И Михаил понятия не имел, как это исправить. «Вы что-то говорили про яичницу и кофе». Спросил он негромко, надеясь, что со временем его скверные слова забудутся. «Я бы поел, если не возражаете». «Не возражаю», — выдохнула секретарь, словно с облегчением. «Но все уже остыло. Наверное, лучше новое приготовить». «Не нужно, я...» «Я приготовлю». Она решительно кивнула и направилась в сторону кухни, обойдя Михаила по такой дуге, словно он был прокаженным и при этом явно пыталась не смотреть на него. Мне не сложно. Пока Оксана кашеварила, Алмазов сидел за столом на небольшой кухне и украдко изучал собственного секретаря. Ее фигуру, все же до сегодняшнего утра он не видел Оксану в халате, движения и жесты. И это оказалось неожиданно приятно и умиротворяюще. Михаил обнаружил, что ему нравится смотреть на Оксану. На смешной махровый персикового цвета халат, на тонкие ножки, выглядывающие из-под него, на забавные тапочки с ушами, как у зайца. Готовя завтрак, волосы Оксана затянула в хвост, и Алмазов теперь мог наблюдать ее уши, которых раньше не было видно за кудрявой копной, и обнаружил, что они... будет в нем странное желание прикоснуться. И даже не руками, а губами... Так и хотелось прижаться ртом к этой маленькой розовой раковине, полоскать языком, спуститься ниже, чтобы ощутить, как пахнет возле шеи, где взволнованно игулка бьется пульс. Михаил мотнул головой и потер пальцами виски. Что за эротическая фантазия? Ты да еще и по отношению к птичке. Перепил он вчера все-таки, перепил. «Приятного аппетита!» сказала Оксана вежливо, поставив перед ним тарелку с идеальной яичницей-глазуньей из трех яиц. Белок твердый, желтки яркими глазками, жидкие. Именно такую яичницу Михаил больше всего и любил. «Хлеб будете?» «Давайте». Поначалу ели молча. Алмазов был не в силах разговаривать, ощутив такой бешеный аппетит во время еды, что едва не закапал слюной тарелку. И даже головная боль отступила, как только он съел почти всю яичницу, бутерброд с толстым куском докторской колбасы и выпил сладкий кофе с молоком. как думаете, Оксана, почему ваш бывший муж хочет вернуться?» Поинтересовался Михаил, внимательно следя за выражением лица собеседницы и готовясь свернуть диалог, если заметит, что ей неприятно. Но Оксана отреагировала спокойно, пожав плечами и ответив. «Понятия не имею. С ума, наверное, сошел». Михаил хмыкнул, и секретарь улыбнулась, кинув на него быстрый взгляд, но тут же отвела глаза. «Смущается. Наверное, у нее давно не было секса. И... черт, почему эта мысль его возбуждает?» «Там, у двери, вы упомянули лучшую подругу». «Ваш бывший муж на ней женился?» «Не знаю. Главное, что со мной развелся», — вновь пошутила Оксана. Она удивительно иронично относилась к тому, что Михаил вполне мог бы назвать трагедией. А как иначе? Развод, уход мужа к подруге. Ей должно было быть очень больно. И, кстати, вы поэтому перестали рисовать? Протянул Алмазов и сразу пожалел об этом. Оксана моментально помрачнела. «Простите, не стоило мне. Ничего страшного. Не знаю, поэтому или не поэтому, но после развода — да. Понимаете?» Секретарь вздохнула и, задумавшись, закусила губу. Михаил проследил за этим жестом и поерзал на табуретке. Как это он раньше думал, что у Оксаны некрасивые большие губы? «Очень красивые». Розовые и влажные. Да что же это такое сегодня с ним? Рисование — это творчество. Там вдохновение нужно, идеи какие-то. А у меня с тех пор ни вдохновения, ни идей. Ну, с корпусом-то идея появилась. Значит, не все так безнадежно. Наверное. Но это первый раз за последние три года. Вы меня вдохновили премией. Улыбнулась Оксана, не глядя на него. Она смотрела в собственную чашку, где уже давно не было никакого кофе. Как и у Михаила, впрочем. И надо бы вставать, одеваться и прощаться, но не хотелось. Я, когда учился в школе, писал стихи. Сказал он вдруг, признаваясь в этом впервые за последние много-много лет. И фыркнул, когда Оксана все же подняла голову, оторвавшись от созерцания чашки, и посмотрела на него вытрощенными глазами, полными изумления. «Да, писал. Говорили, что неплохие. Потом в институте на стихи стало меньше времени, но все равно иногда... А после кое-что случилось. Примерно как у вас, и как отрезала. Не могу больше. Не чувствую ни ритма, ни рифмы. Ни одного образа в голову не приходит». Глаза Оксаны все еще были полны изумления, но она, тем не менее, смогла, понимающе кивнуть и сказать... «Да, вот и у меня также. А о чем вы писали стихи?» «Ну, а о чем еще может писать сопливый влюбленный подросток, как не о любви?» Засмеялся Михаил, и Оксана робко улыбнулась. «Я за них даже премию какую-то получил, литературную среди школьников. Не помню уже, как называлась «А рассказы?» Не писали? Нет, Роза у меня не получалась. Если вам интересно, я могу принести в понедельник на работу свою старую тетрадку со стихами. Хотите? Михаил не понял, зачем он это предложил, и как ему такое в голову пришло. А когда понял, подумал, что Оксане наверняка сейчас будет очень неловко отказываться. Но она не отказалась. Да, конечно, интересно. Оживилась его секретарь, заблестев глазами. «Приносите обязательно!» «А вы...» Он даже улыбнулся приободренный. «Покажите мне свои рисунки». Оксана застеснялась, но кивнула. «Если хотите...» «Хочу!» Подтвердил Михаил и внутренне вспыхнул от того, как на него подействовало это слово по отношению к Оксане.